Глава 8. За несколько недель я настолько вымучилась, что готова была спать везде, даже на парах, с чем стоически пыталась бороться, чтобы окончательно не пасть в глазах сокурсников. Учиться, ходить на практику, работать, а потом, приползая домой почти под вечер, еще и уделять время домашним заданиям, оказалось крайне тяжело. Увы, несмотря на нечеловеческие усилия, Меня не покидало чувство, будто все, абсолютно все, за исключением, может быть, Авелин и профессора Корда, только и ждали моего провала. Прожигали жадными взглядами спину, следили за каждым движением, за каждым шагом, в надежде поймать момент, когда я вновь оступлюсь. Тетушка Лин и ее слуги, смотревшие, чтобы мы держались как можно дальше от первого этажа дома со львами, Шелтон Лерген и Эйра из мужского клуба всегда появлявшиеся некстати, и бросавшие многозначительные взгляды, не обещавшие ничего хорошего. Кристер Харос, преследовавший меня везде и всюду с маниакальной настойчивостью, отчего я привыкла постоянно озираться и передвигаться по территории кампуса исключительно перебежками, чтобы избежать внепланового разговора с мужем. И, конечно же, Бьянка Абнер с подругами-подпевалами, чьи постоянные насмешки отравляли каждую минуту пребывания в университете. Если встреч с остальными раздражающими элементами мне хоть и с трудом, но удавалось избегать, то сокурсниц оставалась только терпеть, стиснув зубы и надеяться, что рано или поздно им надоест донимать меня, и они найдут кого-нибудь поинтереснее. Все началось с инцидента на первой лекции профессора Юргенса. Продолжилось день спустя семинаром у Кордо, во время которого мне удалось утереть нос бьянке и быстрее нее разобраться с классификацией потоков. Более того, молодой, по сравнению с большинством преподавателей декан, которому Эйра Абнер явно пыталась понравиться, упорно игнорировал попытки девушки привлечь его внимание, не принижая, но и не выделяя никого из учеников. Бьянка из кожи вон лезла, заказала новое платье. А лучше бы почитала учебник, потому что в первом же вопросе сбилась, перепутав волновой и прямой потоки в демонстрируемом магоэлементе. Для меня Видящие силовые нити это казалось полнейшей дикостью. Но за первую неделю практикумов я быстро поняла, что среди сокурсников подобным даром обладали далеко не все. Высокий магический потенциал, то есть способность к манипуляции потоками напрямую, а не опосредованно через магомеханизмы, разумеется, было у всех магов. Но вот магическое зрение, то, что я всегда считала само собой разумеющимся, встречалось не так часто. Им обладала Лин, примерно четверть студентов с магомеханики и треть с экспериментального. Но не Бьянка Абнер. Для того, чтобы ответить на вопрос профессора Корда, ей надо было внимательнее читать учебник или прислушаться к чутью. Для магов все кристаллы были разными по ощущениям. Но Бьянка не сделала ни того, ни другого и лишилась двух баллов. И когда в списках успеваемости за первую неделю, вывешенных на кафедре, Я оказалась пусть и далеко не первой, но на целый бал выше Бьянки, по взбешенному лицу блондинки поняла: это война. Если бы сокурсница не принимала все так близко к сердцу, если бы проявила хоть каплю дружелюбия, я простила бы косые взгляды и подколки на тему взрывоопасный роз. Я бы отдала все, чтобы избавиться от статуса изгоя, который с каждым днем все сильнее закреплялся за мной благодаря Бьянке и ее подругам. Но Абнер отступать не желала, возведя меня в статус личного врага. При таком раскладе новый взрыв был лишь вопросом времени. Бьянка подошла во время перерыва между двумя блоками практикума по потокам, как всегда ухоженная, грациозная и благоухающая, словно цветочная клумба. Разнообразие ради на идеальном лице была вполне дружелюбная с виду улыбка, но я все равно напряглась. Укратко поправив выбившуюся прядь и убрав подальше криво скрученные куски проводника, из которого мы сооружали простейшую цепь с генератором в виде магоэлемента. Какая красота! Бьянка изящно повела плечом, оттесняя меня от стола. Наклонилась над наполовину собранной цепью, скользнула тонкими пальчиками по граням только что выточенного кристалла. Я почувствовала, как натянулись нити магических потоков подцепленные алыми ноготками. У тебя так хорошо получается настраивать потоки. Поразительно. Девочки, посмотрите. Не правда ли, Риана великолепно справилась с заданием. Повинуясь призыву предводительницы, сокурсницы обступили мой стол, а ха и оха и на разные лады. Прежде чем я успела вмешаться, кристалл, вытащенный Бьянкой из гнезда, пошел по рукам. Сначала им любовались девочки, потом кто-то передал мага элемент эйром подошедшему узнать, в чем дело. Сокурсники рассматривали заготовку, переглядывались, а потом проталкивались ко мне, наперебой выражая восхищение хорошо проделанной работой. Отлично, Рианон. Молодец, Рос. Надо сказать Юргенсу, за такое он точно накинет себе пару-тройку дополнительных баллов. А меня так научишь? Я кивала, улыбалась приклеенной улыбкой. Казалось бы, надо было радоваться. Наконец-то удалось услышать от сокурсников хоть что-то, помимо насмешек и колкого прозвища Взрывоопасная Роза. Но в душе с каждой секундой нарастало нервное напряжение. Кристалл затерялся в аудитории, переходя из рук в руки, а я вместо того, чтобы настраивать цепь, застряла у стола, окруженная десятком студентов. Что-то было не так, неправильно. "Пустите!" дернулась я от чего-то прикосновения, лихорадочно ища взглядом кристалл. Эйр, стоявший рядом с Бьянкой, убрал руку. Рианон. Эйра абнер невинно хлопнула пушистыми ресницами. Что случилось? мага -элемент. Где мой мага -элемент? Разве он не у тебя? Нет. Оттолкнув мешавшего Эйра, чья улыбка теперь казалась скорее издевательской, чем дружелюбной, я выбралась из кольца осады и бросилась на поиски. Перерыв неумолимо подходил к концу. Одногруппники...» С любопытством следили за моими метаниями, но не спешили предлагать помощь. Бездна морская. Словно в насмешку прозвенел звонок, и в аудиторию вошел профессор Юргенс в сопровождении профессора Корда. По местам, скомандовал Эйр Юргенс, руководивший практикумом. Ответом было дружное шуршание, группа моментально расселась за рабочие столы. Все, кроме меня. В тот момент, когда появились профессора, я как раз пыталась высмотреть злополучный кристалл, перенастроившись на магическое зрение. Но не мог же он раствориться в воздухе в конце-то концов. Аудиторию никто не покидал, окна не открывал. Бездна морская, но ну почему опять? Почему именно со мной? Заметив меня, профессор Юргенс поморщился. Студент Каросс. В голосе явственно послышалось раздражение. Вам что, нужно отдельное приглашение? Я покачала головой, но с места не сдвинулась, не решаясь вернуться за стол без кристалла. Я ищу мага-элемент. Студент специально для вас напоминаю. Задание было настроить мага цепь с нуля, а не найти готовую работу на чужом столе. Я его настроила, проговорила беспомощно, чувствуя, как от унижения лицо покрывается некрасивыми красными пятнами. Но он пропал. Ушел. Исчез. По аудитории пронесся смех, еще сильнее вогнавший в краску. Много элементы студент Карос, добил профессор Юргенс. Но они не имеют и со стола самопроизвольно уйти не могут, в отличие от студенток. Вы слишком суровы, друг мой, мягко вмешался Эйркорт. Случается, что и у кристаллов появляются незаложенные конструкции функции, особенно Профессор многозначительно обвел взглядом притихшую аудиторию. «Если находятся желающие помочь им эти способности проявить? Я бросила на профессора полной благодарности взгляд, хотя бы он не торопился заклеймить меня невеждой. Ладно, смягчился Эйр Юргенс. «Студентка, Каросс. Даю вам минуту на поиски потерянного кристалла, а потом будьте добры вернуться на место. Минута не понадобилась. Пока профессора общались между собой, мне таки удалось обнаружить пропажу на столе одного из эйров. Не первую неделю безуспешно убивавшегося за красавицей Бьянкой. Но забрать магоэлемент я не успела. Профессор Юргенс остановил меня на полдороге звонкий голосок Эйры Абнер. «Урианон получилось великолепно настроить потоки. Вы не будете против, если мы испытаем кристалл перед всей группой? Разумеется? Эйр Ув Обратился профессор к студенту, поднявшему вверх руку с зажатым кристаллом: "Передайте, пожалуйста, мага Эйры Рос». Память о взрыве еще была свежа, поэтому первым желанием было отказаться, вырвать из цепких пальцев фейра артефакт, проверить, перепроверить и только потом убедившись отдать профессору. Но прежде чем я добралась до увы, тот уже положил мага на протянутую ладонь. Довольно небрежные сколы по углам, отметил профессор, покрутив перед глазами кристалл. А теперь посмотрим, что будет, когда мы подключим его к демонстрационной цепи. Готовы? Я кивнула. На этот раз я действительно хорошо сделала работу. Разобралась с магоэлементом восьмого уровня, изучив его вдоль и поперёк во время написания доклада, а потом закрепила знания на практикуме. Я четко следовала схеме и была уверена, что все сработает как надо. Грани, потоки, сколы по углам. Вдруг вспыхнули в памяти слова профессора: "Стоп! Что? Сколы?" Внезапно все встало на свои места. Лживые улыбки сокурсников, комплименты Бьянки. Единственная цель, которой была отвлечь мое внимание от кристалла. Маг был выточен точно по схеме из учебника. Был Но кто-то нарушил целостность оболочки, пока я металась по аудитории, разыскивая пропажу. Теперь я видела это с кристальной ясностью. Магическое зрение не могло скрыть рваную пульсацию магоэлемента, в любую секунду готового покрыться сетью трещин из-за нарушенной защиты. Но профессор Юргенс, уже вставлявший кристалл в демонстрационную цепь, был невозмутим, как будто не видел. Бездна морская. Стойте. Запоздало, выкрикнула я, чувствуя, что остановить неизбежное уже невозможно. Не надо, пожалуйста. Бум! Взрыв разорвал кристалл, оставив в клеммах цепи два кусочка с неровными линиями сколов. Профессор Юргенс отклонился назад, позволяя защитной системе поглотить высвобожденную энергию. Сокурсники содрогнулись пополам от хохода. Громче всех раздавался звонкий смех Бьянки, которому вторил низкий бас Увы, явно ответственного за поломку кристалла. Остальные участники розыгрыша смеялись не менее громко, и профессор не торопился их останавливать. Взрывоопасная роз, вот же косорукая! не подпускайте ее к а то все на воздух взлетим. Выдержать этого я уже не смогла. Слишком многое свалилось на мои плечи за эти недели. Чтобы молча стоять под градом насмешек. И хоть умом я понимала, что совершаю непоправимую глупость, схватив вещи, выбежала из аудитории, не обращая внимания на окрик профессора Корда и несущийся вслед смех. Это был конец. Справиться с эмоциями, мужественно сдержать обиду? Нет. Я поддалась чувству, избежала с занятия на глазах у всей группы, на глазах Эйра Юргенса. И что хуже всего на глазах профессора Корда, который уже не в первый раз заступался за меня перед преподавателями. Вряд ли после такого мне вообще позволят остаться в университете. Глаза защипало. Сердце жгло от осознания простой истины: меня ненавидит. и лучше не станет. Бьянка и ее подружки точно не дадут забыть о позорном бегстве. Если первый взрыв был случайностью, то теперь дурная слава закрепится за мной всерьез и надолго. Почему Почему? Почему? Плакать в туалете было глупо, но возвращаться на занятия, хотя и понимала, что это правильное решение, не находилось душевных сил. И потому, я не придумав ничего лучше, отправилась в столовую, где всегда можно было с головой погрузиться в простую, выматывающую работу и ненадолго отвлечься. Мой нездоровый энтузиазм сразу же привлек внимание поварих. Кому эту ты так физиономию начищаешь, Арианон? поинтересовалась проходящая мимо Эйра, глядя как я со стервинием скребу щеткой, будто норовясь чистить с посуды остатки еды вместе со слоем эмали. Да так. Я отложила тарелку-обямку и потянулась к сковороде Уве. Есть отдельные личности. Ну-ну, хохотнула повариха, выгружая на стойку рядом со мной стопку грязных противней. Надеюсь, на эти штуки твоих личностей хватит? Не сомневайтесь. Ну, продолжай в том же духе. Перемоем все косточки, чтобы на следующий день при встрече улыбаться, воображая скребок и щетку. Это помогает, уж поверь мне. Я невольно представила хорошенькое личико Бьянки, с которого жесткая губка стирает тушь, румяна, помаду и чрезмерную спесь. И действительно не смогла не улыбнуться. Повариха довольно фыркнула. Это была моя первая за день искренняя улыбка. А ведь когда я явилась в столовую посреди занятия, то едва могла сдерживать слёзы. Так-то лучше. Но долго радоваться не получилось. Когда я, одетая в длинную робу, фартук и чепец, вышла в зал, чтобы собрать грязные подносы, едва не столкнулась нос к носу с ещё одним кандидатом на персональную помывку. Бездна морская, Он-то тут откуда? Ошибиться было невозможно. Рыжеволосый Кริстер Харос. Собственной персоной восседал за столом, любезно болтая со старшей поварихой, которая лично принесла ему тарелку грибного супа и целую горсть сухариков, и главное, не взяла за это ни рена. Да что вообще такое? Спрятавшись за стойкой, я наблюдала, как Кристер раскланялся с поварихой и, отвернувшись, принялся за еду. В душе бушевал шторм. Столовая была для меня безопасным местом, куда я всегда могла убежать от проблем, не опасаясь встретить богатых сокурсниц или вездесущего мужа. И вот теперь Кристер был здесь. А если повариха прикормит его бесплатной едой, он обосноуится здесь всерьез и надолго. Вот ведь котяра. На плечо опустилась пухлая рука старшей поварихи. "Твой", махнула рукой Эйра. Соблазн сказать нет был велик. Но я понимала, что вранье вскроется почти моментально, так что со вздохом ответила: "Мой повариха расплылась в улыбке. Так чего сразу не сказала? Пусть ходит тогда, что ж, нам суп, жалко, А то и щуплый какой-то выглядела, склеит». Вот еще буркнула я, забирая тарелки на мойку. Видеть счастливую рожу Кристера с аппетитом уплетавшего суп, мало что не причмокивая от удовольствия, не хотелось. К счастью, вникать в семейные разборки Бавариха не стало, оставив меня в покое и позволив не выходить в зал за грязной посудой. И хорошо, потому что не успела я отойти от одного потрясения, как получилось второе. Двери столовой распахнулись, впуская внутрь Шелтона Лергина. Вот уж кто смотрелся совершенно чужеродно рядом с дешевыми скатертями, простой керамической посудой и бедными студентами, не имевшими возможности заказать ничего дороже каши, котлет и тарелки жидкого супа. В глаза бросились пошитый на заказ, укороченный пиджак, серебристые штаны в модную полоску, нарочито небрежная прическа и кожаная сумка через плечо. Легче было представить Лергина младшего в дорогой ресторации, театре или за рулем Магомобис с открытым верхом, чем в захолустной университетской столовой. И тем не менее он был здесь. Окинув царственным взглядом самопровозглашённого короля мира, полупустой зал, Лерген размашистым шагом прошёл к Кристору, развернул деревянный стул спинкой вперёд и уселся, широко расставив ноги. "Крис, что ты забыл в этой дыре? Я тебя по всему кампусу ищу". "Суп", честно ответил муж. "Вкусный". "Ага, ага, так я и поверил". Шелтон обвел скучающим взглядом обедающих студентов. Я едва успела спрятаться, чтобы не попасться ему на глаза. Ну и кто она? Блондиночка в углу или две сестрички с короткими стрижками? Старшая повариха. Кристер указал на Эйру, стоявшую на раздаче. Лерген чуть со стула не упал. Ой, не могу. Кто ж знал, что у тебя такой извра э, изощренный вкус? Что? Жена не удовлетворяет твои? Огромные аппетиты. Я бросила хищный взгляд на противень. Так и приложила бы лицу этому гаду морскому, потом даже представлять не понадобится. Мне скучно, Крис. Шелтон двумя пальцами подцепил сухарик и бесцеремонно отправил в рот. Новенькие девчонки ужасно унылы. В прошлом году хотя бы было с кем поразвлечься. Кори, Мэнни, Шерри и эта, как ее, рыженькая второкурсница. Лили? Лейла? Точно, Лейла. Эх, было время, а сейчас тоска. Хоть учиться начинай, на зло папаше с любовницей. А что, попробуй, усмехнулся муж. Старика удар хватит, если он увидит твою ведомость с высшими баллами на курсе. Ха, от такого зрелища я бы не отказался, но нет. Слишком долго, слишком сложно. Не для этого я на свет рождался. Лучше скажи, у твоей жены вроде есть подружка Южанка, я пару раз видел их вместе. худенькая такая, большеглазая. Вечно ходит с таким испуганным видом, будто ее сейчас кракена сожрут. Знаешь, кто такая? Меня прошиб холодный пот. Неужели Шелтон Лерген спрашивал Алин? Нет, нет, только не это. Последнее чего я хотела, чтобы к подруге начали приставать парни из мужского клуба. Но Кристер, судя по всему, моей жизнью не интересовался. Потому что в ответ на вопрос приятеля безразлично пожал плечами. Понятия не имею. Я с облегчением выдохнула. Фу, скучный ты стал, Крис, протянул Лерген младший. Правда говорят, брак портит мужчин. В том году ты был лучшим во всем мужском клубе, а сейчас постоянно где-то пропадаешь, на девчонок совсем не смотришь. Все за своей по кустам и переулком таскаешься. Что думаешь, изменяет?» Ты не поверишь, Кристер бросил взгляд на часы, показывавшие десять минут до конца занятий. Но мне и сейчас пора. Куда? Папашаш отменил лекцию. Можем сходить куда-нибудь развлечься, забудешь о своей неверной жонушке. Денис отзвала в ресторан. Может быть, позже. Ну пойдём, неужели не надоело бегать за той, кому ты откровенно не нужен? Кристер не ответил, не дожидаясь приятеля. Он резво поднялся на ноги и направился с грязной посудой к мойке. Игнорируя удивленные взгляды поварих, я позорно спряталась на кухне. К счастью, выдавать меня женщины не стали. Через тонкую перегородку я слышала, как Кристор любезно поблагодарил старшую за суп, пообещав зайти завтра. Завтра. Я мысленно застонала, и так он теперь каждый день будет маячить перед глазами. И что это было про кусты и переулки? Голоса затихли. Выждав для верности минуту, я осторожно высунула нос из укрытия. Криста Кристараха Росса в зале не было, ищеся Шелтон. Без приятеля ему было здесь нечего делать. И не знаю, что дернуло меня пойти следом, то ли дурное предчувствие, то ли любопытство, но я сняв через голову робу, отпросилась со старшей поварихи отлучиться ненадолго, минут на двадцать, не больше. Эйра только головой покачала. «Молодежь!» — раздалось вслед у коризненной Вечно напридумывают не невесть что, а потом друг за другом следят. Нет бы поговорить словами через рот. На меня интересовали не разговоры. Я выскочила из столовой как раз вовремя, чтобы заметить рыжую шевелюру, движущуюся между деревьев к учебным корпусам. Крадочись направилась следом. Шаг у Кристара был размашистый, и приходилось почти бежать, чтобы не потерять мужа из виду. Он явно спешил. И точно не на послеобеденную лекцию, которой, как сказал Лерген младший, у пятикурсников сегодня нет. А потом из-за деревьев показались знакомые белые стены лабораторного корпуса, где проходили занятия первокурсников факультета общей магии. И я поняла. Кристор Харос опять шел ко мне. Сердце гулко ударилось о ребра. Прозвенел звонок, и сомнений в намерениях Кристера не осталось. Притаившись за кустами, я видела, как он жадно провожал взглядом каждую выходящую первокурсницу в форменном платье. Ждал, ждал, ждал. Даже попытался сунуться в здание, но передумал, оставшись на пороге. Минут через десять ему надоело. Все мои одногруппники, возглавляемые насмешливой Бянкой, давно прошли, а я из дверей корпуса так и не появилась. И Кристер, нахмурившись, ушёл. Хотелось надеяться, что по своим делам Они искать меня по всей территории кампуса, потому что потому что, честно сказать, постоянное внимание эффективного мужа начинало напрягать. Вроде бы он не делал ничего предосудительного, просто ходил, просто смотрел и даже не слишком навязывался, и вместе с тем было как-то не по себе. В моей жизни и так хватало сложностей, и я не хотела новых в лице супруга. Да и одна мысль не давала покоя. А вдруг из пропавший Херманной Диленгер всё начиналось точно так же. А и напряжённая, я вернулась в столовую и отработала лишних четыре часа сверх нормы, невзирая на уговоры поварих. Домой не хотелось, было страшно, что где-то там в осеннем сумраке мог ждать Кристер Харос. И о проваленном занятии вспоминать не хотелось, но не получалось. Я не хотела, чтобы мое обучение в университете закончилось вот так быстро и бездарно, едва начавшись. Побег из дома, разрыв отношений с родителями, замужество с человеком, в котором я теперь подозревала злодея. Я стольким пожертвовала, что не имела морального права сдаваться. Нельзя позволять Бьянке и другим взять надо мной верх, вынудив пугливо прятаться и пропускать занятия. Нельзя допустить, чтобы профессор Юргенс считал меня глупой ни на что не годной, и разочаровывать профессора Корда. Тоже нельзя. А значит, нужно было брать жизнь в свои руки, не откладывая. В окнах кабинета Эйра Юргенса, расположенного на третьем этаже учебного корпуса, еще горел свет. Повезло, что сегодня профессор задержался. Отступать некуда. Если сдамся сейчас, дальше только с позором домой. «Студентка Корос, выглянувший на стук профессор недовольно оглядел меня сквозь очки. Если вы пришли узнать результаты практикума, могли бы не утруждаться и поинтересоваться у сокурсников. У вас минус пять баллов за проваленную работу и два часа отработок после занятий. Простите, профессор, этого больше не повторится. Разумеется, не повторится, студентка Корос. Эйр Юргенс скрестил на груди руки. Я написал докладную профессору Корду с просьбой отстранить вас от практических занятий. Такое поведение и отношение к учебному процессу недопустимо. В груди ёкнуло, но я запретила себе отступать. Я понимаю, профессор, но хочу попросить вас изменить решение. Я согласна на любые отработки, только разрешите мне и дальше посещать занятия. Вам недостаточно взрывов, студентка Росс. Стерпела и это. Главное, что профессор слушал. Если бы он хотел выпроводить меня, то сделал бы это сразу же безо всяких разговоров, а так у меня еще был шанс. Профессор Юргенс, я выпрямилась, уверенно глядя в глаза преподавателю. Я готова пересдать работу. И когда же? Когда вам будет удобно, хоть прямо сейчас? Профессор скептически хмыкнул и к моему безграничному удивлению, посторонился, пропуская меня в кабинет. У вас есть 20 минут, пока я заканчиваю проверку домашних заданий. С бешено стучащим сердцем подлетела к рабочему столу указанному преподавателем. Несколько заготовок под будущие магические лежали в защищенных ячейках на полке. После одобрительного кивка, почти не глядя на этикетки, выбрала двухпотоковый кристалл Огранные инструменты, защитные перчатки и проводящие отвертки в выдвижном ящике Эйророс. Сообщите, как будете готовы. Руки тряслись, когда я, прикусив губу от волнения, доставала и раскладывала на столешнице инструменты. Но стоило только взять кристалл, как эмоции улеглись, вступив место собранности и спокойствию. Я знала, что справлюсь, не зря же столько ночей не спала, пока готовила доклад по восьмому уровню. Да и заготовка попалась прекрасная, мощная и вместе с тем податливая. А что полюса немного сбиты, так это поправимо, чуть-чуть стесать здесь и подтянуть там. Готово. Я заправила за ободок упавшую на лоб прядь. Профессор Юрген, сидевший напротив, поднял голову от тетрадей, бросил взгляд на часы и нахмурился. Конечно, прошло всего-то 15 минут, а взрывоопасная Роза уже посчитала, что закончила работу. Осветитель на полке. Не вставая из-за стола, бросил профессор: "Постарайтесь на этот раз ничего не взорвать". Под изучающим взглядом Эйра Юргенса я собрала цепь, протянула потоки по проводящим проволокам, щелкнула рычажком, замыкая контакты. И хоть я была уверена в своей работе, сердце все равно пропустило удар, напоминая о недавних неудачах, но все получилось. Свет Ровный яркий залил комнату, разогнав по углам серые тени. Магоэлемент работал в точном соответствии с заданными характеристиками, может быть, даже чуточку лучше, чем было бы, если бы я не поправила потоки. Хмурые морщины профессора разгладились, на губах мелькнула улыбка. Что ж, студентка Кросс, проговорил он. Вам удалось меня убедить, с материалом вы справились. Оценивать работу я не буду, поскольку задание было создать простейшую цепь в отведенные учебные часы, а не после. Но штрафные баллы сниму. Отработка остается в силе. Рассчитывайте сразу на 4 часа, поскольку мы будем подробно разбирать пропущенную вами лекцию о технике безопасности при огранке кристаллов, который был посвящен остаток сегодняшнего занятия. Спасибо, спасибо. Я порывисто вскочила с места. Сердце колотилось в груди как сумасшедшее. Хотелось прыгать, петь и танцевать от радости, но я понимала, что это будет абсолютно неуместно. Профессор и так смотрел на мой восторг с легким неодобрением, и явно мечтал поскорее выпроводить вон. Жду от вас такой же продуктивности на следующем практикуме. Так значит, я не могла поверить своим ушам. Вы скажете профессору Корду, что снимаете запрет на посещение занятий? Нет. Я моргнула. Нет? Нет. Повторил профессор с усмешкой, потому что я еще не подавал декану докладную на ваш счет. И если хотите, чтобы так оставалось и впредь, Он повысил голос, словно почувствовав, что я готова была снова рассыпаться в бурных благодарностях. Постарайтесь сдерживать ваш южный темперамент. Еще одна выходка подобная сегодняшней, и отработками вы не отделаетесь. Обещаю, клятвино заверила я. Больше такого не повторится. Надеюсь. А теперь будьте добры, покиньте кабинет и не мешайте мне заканчивать проверку. Вы свободны, студент Карос до следующей недели. Несмотря на то, что сегодня я шла домой позже обычного, чья-то тёмная тень всё равно преследовала меня почти до самого дома. И на следующий день тоже. И потом, как бы я ни старалась всякий раз менять маршруты и время выхода с кампуса, и через неделю каждый вечер